Глава 22 Забегай Забегая вперед, скажу, что завещание было составлено так, что даже мне с моей въедливостью придраться было не к чему. София оставалась полноправной наследницей состояния, земели, титула рода Нобль. Отдельно оговаривались суммы и подарки для верных слуг, добрых знакомых и друзей, что-то отправиться на благотворительность. И да, про меня месье Леондер не забыл. Причем все сформулировано было так, что даже самый въедливый законник не подкопался бы. Женщина, которую софии внучка леондра Нобля, принимает матерью, которую сам маркиз знал при жизни и на момент составления завещания под именем Мрелы Монкар, как бы ее имя и фамилия не изменились в будущем при замужестве или иной смене имени. Я даже уточнила, а нафига, пардон, так сложно и запутанно? Законник ответил, мол... А что, если вы, дамочка, успеете к этому времени трижды сменить мужей? Или вдруг примкнете к другому роду? Или вообще имя Мариэлла надоест? И как начнете зваться какой-нибудь там Каталиной или Летицией? И что тогда? Нет уж, магия фиксирует все на уровне ауры, имени, крови и сущности. Потом хоть жучкой зовись, хоть муркой. Все равно причитающееся наследство получите. Так вот... «Для меня откроют счет, на который будет переведена огромная сумма. Ежемесячные проценты с нее мне станут выплачиваться. В случае же, если вдруг, не дай бог, что-то случится с Софи, ее единственной наследницей становилась я. Вот тут я совсем не поняла, как Маркизу удалось отпровернуть. Ведь во мне нет крови ноблей. Но согласно каким-то статьям закона и отсылкам к прецедентам каких-то совсем уж махровых времен... Я же со своей стороны должна буду дать магическую клятву на крови, что обязуюсь не причинить вреда своей дочке софии дабы каким-то образом заполучить ее имущество. В общем, все сложно, но я согласилась с этим. Софи я люблю и уж, конечно, в мыслях даже не допускаю обидеть ее ради денег Ноблей. Мне и рента эта не нужна. Всегда сама справлялась и дальше справлюсь. Впрочем, когда еще это случится маркиз вон хоть и хромает, но умирать не собирается. И дай бог еще проживет не одно десятилетие, он же маг. они и до трехстолетия небо коптят. И снова забегая вперед, сообщу, что дома месье Леондер, не откладывая, купил на наши с Софьи имена, причем по два. По особняку в столице и по коттеджу тут, в Аскине, в городе, где я работала и обитала в университете специальных чар. Взя рукой я, конечно, не могла сорваться и поехать, а вот местное жилище осмотрела. Конечно же, особняк для Софи был больше и дороже, но внучка же родная кровь, но и подаренный мне оказался вполне приличным двухэтажным коттеджем с задним двориком, в котором привитилось подсобное строение. И там же можно было развести небольшой садик и пить чай, сидя на воздухе. И что немаловажно, мой дом располагался в приличном районе всего в десяти минутах ходьбы от усача. То есть, При желании я могла жить в нем, а на работу ходить пешком. Отказа, как и благодарности, Маркис Нобаль не принял. В моей типичной манере Чопорно заявил, что он всего лишь пытается исправить то, что натворил его покойный сын, и желает хоть как-то компенсировать мне то, что я подарила жизнь его внучке, не отказалась от нее, не убила еще в животе и не бросила потом». И раз уж мы с Софи родные и близкие, то он, как старший, кровный родич Софи, обязан позаботиться обо мне. Местную недвижимость оформили на нас Софи с полной передачей, включая привязку на крови, ауре и магии. А вот в столицу все же нужно будет съездить. Мне все эти телодвижения с деньгами, завещаниями, дорогими подарками жутко не нравились. Прям на горло себе наступало, принимая это. Все внутри противилось, ведь я-то не Мариэлла, я Мария. И передо мной ни старший Нобль, ни его психопат-сын ни в чем не провинились. Но отвертеться не удалось, пришлось смириться и принять подарки. Для себя решила, что взамен как-то отплачу месье Леондро эликсирами и зельями для здоровья и долголетия. Пусть живет и общается с внучкой, дедушки лишними не бывают. А все имущество, если не пригодится мне, то так и перейдет к моим будущим детям или внукам. Или, если вдруг, ну не знаю, мир опять совершит кульбит, я вернусь на землю, омрела сюда, так девчонка хоть будет жилищно и финансово обеспечена. Ей все патенты мои достанутся, ведь они оформлены на ее имя. Правда, ей тогда еще и муж мой достанется, это прямой, и об этом я даже думать не хочу. Но извещания и дома были позднее. Когда мы уже успели вернуться в Усач, отойти от всех потрясений, очухаться и вновь вернуться на очередные семейные выходные к деду Софи. Так вот, возвращение. Произошло все как-то скомканно и внезапно. Сидели мы ужинали, а потом вдруг открылся портал прямо в столовой, из него вышел очередной демон. Однако многоватых стало в последнее время вокруг меня. Мужчина окинул нашу замолкнувшую компанию внимательным взглядом, нашел меня, сухо-коротко поклонился, после чего озвучил в пространство, ни к кому конкретно не обращаясь. «Велено доставить всех, кроме детей, на территорию университета. Маэстрину с Гронхом в общежитие студентов на беседу. Малышей оставить пока тут». Ребята начали испуганно переглядываться, поэтому мне пришлось взять все в свои руки. «Как ни крути, а я их преподаватель». Отставить панику, улыбнулась я, спокойно убрала с коленей салфетку и положила ее рядом с тарелкой. В универе допрашивали всех, я же вам рассказывала. Кто-то что-то наверняка видел, пусть даже не понял, что это было. Кто-то мог услышать фразу, которая не придала значения. А она поможет следователям найти виновных и тех, кто им помогал. И, кстати, это совсем не больно. Господа демоны умеют это делать деликатно, не причиняя физического вреда или боли. Это же не пытки какие-нибудь, простите боги. «Ну, маэстринам, мы, мы же...» — промямлил кто-то из девушек. «Что вы же? Вы же трусишки и боитесь сами, не знаете чего?» — пошутила я, вызвав легкие неуверенные улыбки. «Давайте быстренько наверх, забирайте свои вещи, у кого что имелось с собой, мы ждем вас». Я встала, подавая пример, и сообщила Гонцу. «Я попрощаюсь с детьми, они маленькие и...» — не стала договаривать, мотнула головой и поторопилась. Софи не спала, играла с Марсалисом в кубики — И где они их взяли? Я с этим безумным графиком работы, с последними днями, полными ужаса и стресса, совсем потерялась в пространстве, времени и событиях. Но точно знаю, кубики я не покупала. Словно в первый раз осмотрелась в детской. Надо же, игрушки, детские яркие книжки. Как я была невнимательна. Я растерянно обернулась к двери и увидела подпирающего дверной косяк марки Зенобля. Он неторопливо поднялся за мной и ждал, пока я соберусь. «Я и не заметила, сколько вы всего подарили Софии!» «Она моя внучка», — повел он плечом и поудобнее оперся на трость. Я кивнула и отвела глаза. «Хорошо, что мы с ним помирились и перестали быть врагами. Я-то ему чужая. Я и софии чужая, если уж честно. И неважно что я ее считаю своей подопечной и как бы племяшкой, а она меня мамой. В общем, я опять лезу в дебри рефлексии. А не надо...» Мне и так предстоит решить позднее множество вопросов, особенно с Артуром, замужеством, обрядом в храме. Ага, остановите мои мысли. Я присела на ковер, с улыбкой протянула руки к Софии, и она шустро переползла ко мне. Потом я ее тискала, целовала и ворковала на ушко всякую милую чепуху, которую обычно взрослые говорят малышам. — Ма-ма-ма, ма, плюм! — весело сообщила малышка и начала смеяться. Режим хохотунчика включился, и вот уже все взрослые, включая демонов, невольно начинают улыбаться. «Плюм, это хорошо!» — чмокнула я ее в чечку и повернулась к Марсалису. «Иди ко мне, мой хороший, я тебя тоже обниму и поцелую на прощание». Посидев немного, держа Софи на коленях, а демоненка прижимая к себе, я их обоих снова расцеловала. «Софи, будь хорошей девочкой, кушай, играй, спи, и дедушку обнимай почаще, хорошо?» а маме нужно идти на работу. «Марсик, оставляю тебя за старшего. Позаботься о ней. Я на тебя рассчитываю. Все, мне пора. Люблю вас обоих, мои лапушки». Когда я встала, чего-то демоны старательно делали вид, будто не видели того, как я отетешкалась с малышами. Странно, у них не принято проявлять свои чувства. Или им удивительно, что я так к обоям, и к своей малышке, и к ее милому дружочку? Мысленно отмахнувшись, я покинула комнату и поспешила вниз. Забирать мне было нечего, я ведь сюда попала порталом в совершенно неприличном виде. Хорошо еще здесь имелось немного запасной одежды. Кто ж знал, что пригодится. В Усаче жизнь более-менее наладилась. На первый взгляд, по крайней мере. Но коридоры пустовали, а занятия еще не возобновились. Вот уж встряска и внеплановые каникулы выдались у студентов. Нас доставили порталом в холл главного здания. У дверей дежурили двое — человек и демон. Оба просканировали нас взглядом, но так как мы не пытались двигаться к выходу, то потеряли к нам интерес. Вежливо, но твердо нас всех попросили проследовать для беседы. Ребят сопровождал тот господин, который принес приказ, а за моей спиной невозмутимо шагал Рон. Я к нему даже привыкла за эти пару суток. Он за мной таскался по всему дому и исчезал из поля зрения только когда я заходила в свою комнату. Но что-то мне подсказывало, он дежурит под дверью. Не проверяла, но он как-то узнавал, если я выходила и перемещалась по дому. Он даже ночью умудрялся возникнуть, когда я с дедом Софи мирилась и пила в ночи на кухне, вышла потом в коридор и чуть сердечный приступ не заработала, увидев там черного-причерного, рогатого-прирогатого. Стоял и стенку подпирал, пока мы там беседы беседовали, и отдавали дань ночному Жору. Учитывая, что такой же молчаливой тенью за мной еще таскался Гришка, но этот еще и в комнате был со мной, и даже в ванной. В общем, я уже и не помнила, когда хоть немного оставалась совсем одна. Добрались мы до нужных помещений. Ребят попросили посидеть в коридоре и подождать за дверью, так как опрашивать будут каждого по отдельности а меня направили в соседнюю комнату. Вошла я и тут же оказалась в объятиях. Наконец-то! Сжал меня и выдохнул волосы Артур. А что? От неожиданности я не поняла. Мне пугаться или радоваться? Как ты? Все нормально? Мне отец жениха Софи сообщил, что он вещал вас и что с тобой все в порядке, но... Очень не хватает возможности переноситься порталами, да? Спросила я, поднимая голову, чтобы видеть лицо ректора. Он осунулся, щеки и глаза запали, выглядел как человек, который не спал несколько суток и примерно столько же не ел. «Ты вообще хоть немного отдыхал, а ел?» Я погладила его по щеке. «Выглядишь, в гроб краши кладут». «Ну, я спал часа два, кажется, и ел что-то, не помню». «Что у вас тут происходит? Удалось найти виновных и разобраться?» «В некотором роде», — уклончиво ответил он. «Не могу рассказывать». Но дело расследуется под контролем короны и с нашей страны, и со стороны демонов. «В этом месте какая-то особо тонкая перемычка между мирами», — высказала я предположение. «Отчего, господа демоны, так активно ввязались в помощь нам? Это ведь не их территория, не их студенты, не их дело вообще!» «Зато ты, мать, невеста и наследника!» «Марсика, так это же давно уже и что!» Подумаешь, наследник ректора Академии, не такая уж и большая шишка, чтобы ввязываться в межмировую антитеррористическую операцию. Артур окаменел, отодвинулся и как-то странно глянул мне в лицо. — Что? — Ты не знаешь? — сомнением уточнил магистр. — Чего? Я дофига чего не знаю. В смысле, многого. Очень. Ты о чем конкретно сейчас? — Твой будущий зять. «Крон-принц мира изнанки, если перевести на наше понятие». «Чего?» — округлила я глаза. «Но ведь магистра Рада не король, нет?» «Он уже нет, не владыка, так как передал власть сыну, отцу Марсалиса». «Ой!» — выдала я после паузы, еще помолчала. «Ой-ой-ой, вот я дурища! Ведь могла бы додуматься! Кажется, я сильно ударилась головой, когда устраивала скачки на Гронхе». «Иначе чем еще объяснить, что я такая тупенькая?» «Тем что-то из другого мира?» — улыбнулся Артур, наклонился и поцеловал меня в щеку. Потом еще разочек и еще, потом другую щеку, потом шею, а потом оказалось, что мы самозабвенно целуемся, я сижу у него на коленях, обнимая за шею. ам — раздалось от двери, заставив меня вздрогнуть и оторваться от жениха. Я испуганно обернулась и воскликнула — «Ханк, как я рада вас видеть!» Пришлось встать с колен жениха. Я обошла развалившегося в центре комнаты Гришку и, протянув руки, подошла к физруку. «Как вы, студенты таких ужасов понарассказывали, что вы прорвались с боем, всех порубили в капусту, были ранены и вообще... А мы вас нигде не видели. Вы не очень пострадали. Все уже в порядке?» «Все хорошо, Мари», — скупо улыбнулся он и пожал мои протянутые к нему руки. «Немного задели, но уже все залечили. Про вас тоже по усачу ходят легенды о том, как грозная воительница верхом на боевом Гронхе прошла сквозь ряды фанатиков и освободила заложников». «Это все, Гришка», — открестилась я. Гронх согласно гавкнул из-за спины. «Ханк, я очень рада, что вы живы. Я до сих пор не знаю, есть ли погибшие среди наших. Только сейчас прибыла с ребятами, с которыми мы отсиживались на чердаке». «Да, я в курсе, Мари». Мне рассказали, что вас держали в плену и прочее. Я зашел узнать, неловко повел головой мужчина, а Софи, как она? С ней все хорошо? Мне уже доложили, что дети были здесь в самый разгар битвы. О, не переживайте, ханку Софи все хорошо. Ни она, ни ее маленькие жених не пострадали. Я сама в ужасе была, когда увидела их тут. Они пришли меня спасти, как оказалось. Мрак какой-то ничегошеньки ничегошенький непонятно». Но они под охраной, с нянями, в доме дедушки Софи. Она в полной безопасности за ней хорошо присматривают. Хорошо, — облегченно выдохнул мастер Ханг и улыбнулся кончиками губ. Я соскучился по ней. Уверена, она тоже. Она вас очень любит, вы ей как дедушка. Но мне пока не позволили забрать сюда ее. Мастер Ханг, это мой приказ, — произнес за моей спиной ректор. Вы же знаете, лучше, чтобы ребенок пока побыл подальше в безопасности». «Конечно, магистр», — глянул поверх моей головы преподаватель физподготовки. мари вновь поздравляю вас с помолвкой, а сейчас мне пора». И он откланялся, а я снова осталась с Артуром и Гришкой. «Неловко получилось», — у меня вырвался смущенный смешок. «Спалились, как школьники». «Плевать», — жарко выдохнул магистр и поцеловал меня.